5. Два всадника выскочили из леса, и на рысях направились к бивуаку роты шевалежеров. В сгущавшихся сумерках их темно-синие мундиры с отворотами казались черными. Черными смотрелись и темно-синие кивера с эмблемой «Н» в обрамлении лавровых листьев. Прискакав к передовым кострам, всадники спешились, один увел лошадей, а второй, с нашивками вахмистра, отправился вглубь лагеря, где подошел к двум офицерам. Капитану польской кавалерии и полковнику французской штабной службы, стоявшим у разбитой палатки. Не взглянув на француза, вахмистр козырнул поляку. «Пани капитан!» Он затараторил по-польски, не обращая внимания на недовольное выражение лица полковника. Впрочем, Море, а это был он, быстро согнал недовольство с лица. Что возьмешь с этих поляков? Большинство шевележеров в роте – дворяне, которые кичатся своим происхождением. Для них сын провинциального стряпчего, коим являлся Море, неровня, пусть даже и полковник чином. Польский капитан, выслушав доклад вахмистра, повернулся к Море и заговорил по-французски. Русские егеря остановились в помещичьем имении в двух лия отсюда. Численность примерно 50 человек. Основная часть солдат отправилась ночевать в деревню, расположенную в километре от усадьбы. В ней самой остались офицер и где-то с десяток солдат. Не было ли среди русских егерей необычного человека? Поинтересовался Море. Не похожего на военного. Капитан перевел его вопрос в Ахмистру. Тот кивнул и опять заговорил по-польски. «Говорит, что есть», — сообщил капитан. «Мужчина, необычно одетый, который назвался лекарем, лечил хозяйку имения». «Лекарь?» — удивился Морей и спросил. «У него была рана на голове?» «Да», — ответил капитан, пообщавшись с вахмистром. «Мальчик видел у него шов здесь, поля коснулся левого края кивера. Русский был без головного убора». «Какой мальчик?» «Моим людям удалось захватить мальчишку, который собирал грибы неподалеку от усадьбы. Сын дворовой холопки. Он все и поведал. Мальчик не расскажет о нас русским?» «Нет», — сухо ответил капитан. Вахмистер, который, видно, понял вопрос полковника, ощерился и провел ладонью по горлу. Море поморщился. Убивать ребенка было необязательно. «Хотя что возьмешь с этих поляков? Такие же дикари, как и русские. Хотят резать друг друга?» «Пусть!» «Передайте Вахмистру мою благодарность», — сказал капитану. Тот перевел его слова. Вахмистр откозырял двумя пальцами и удалился. «Этот необычный русский и есть человек, который мне нужен», — сообщил Море капитану. «Его непременно нужно взять живым и, желательно, невредимым». «Возьмем», — усмехнулся поляк. «Как вы это сделаете?» «На рассвете подскочим к имению. Ночью нельзя». В темноте бой непредсказуем. Шевалежеры перелезут через ограду и откроют ворота. Ворвемся внутрь. Егерей, которые встретятся во дворе, перебьем, выломаем дверь усадьбы, если хозяева добровольно ее не откроют, и захватим пленных. Серьезного сопротивления не ожидаю. Во-первых, русских мало. Во-вторых, у меня лучшие бойцы в армии императора. Покончив с усадьбой, поскачем в деревню, где перебьем егерей. Возможно, застанем их спящими. «Будет не война, а избиение младенцев», — капитан усмехнулся. «Вы говорили, пленные не нужны?» «Да», — кивнул море «Это распространяется только на военных?» «Почему вы спрашиваете?» — удивился полковник. «Эти земли...» — капитан сделал круговой жест рукой. «Некогда принадлежали моему родственнику. В 1795 году он присоединился к Костюшко и воевал за независимость Польши за что русская царица отобрала у него имение и подарила русскому генералу, который отличился в подавлении восстания. Он умер, предъявить счет не получится. Однако остались вдова и дочь. Вот с них и спрошу. «Это было давно», — сказал Море. «К тому же они женщины». «Мы, поляки, ничего не забываем», — процедил капитан. «Никогда и ничего. Даже женщинам». «Может, не подчиниться, если я откажу», — подумал полковник. «С поляк останется. Все равно убьет, дикий народ, резать женщин». «Ладно, цель оправдывает средства». «Мне нужен человек с раной на голове», — сказал ровным голосом. «Да остальных дела нет». «Благодарю, господин полковник». Поляк поднес два пальца к Еверу. «Ложитесь спать», — он кивнул на палатку. «Завтра рано вставать». Офицеры отправились к своим палаткам, следом стали укладываться и шевалежоры, кроме караульных, естественно. Они не заметили, как вблизи одного из костров поднялась тень. Бесшумно скользнула к лесу и скрылась среди деревьев. Ужинали при свечах. На местном календаре конец июля, но на деле август, дни сокращаются. Столовую освещали два торшера, Еще два бронзовых канделябра с горящими свечами стояли на столе. Его накрыли на четыре куверта, как говорят в этом времени. То есть присутствовали графиня, ее дочь, Спешнев и я. Лакей показал нам места за столом и помог сесть на стул ковылявшему штабс-капитану. Другой сделал это для хозяек. Меня прислуга игнорировала. За столом мы оказались напротив хозяек, причем я напротив графини. Такая конфигурация не понравилась, предпочел бы дочку. Графинюшка к ужину приоделась, сменила песочного цвета платье на голубое, которое очень шло к ее глазам. Чистое, живое лицо девушки не несло и следа косметики, но выглядело необычайно мило. Возможно, причиной тому был свет свечей. В своем мире я попытался бы за барышней приударить, но здесь это исключалось, рылом не вышел. На графиню смотреть не хотелось, Строгое лицо с надменно поджатыми губами, холодный взгляд блеклых глаз. Морщины на лбу и у глаз не добавляли ей красоты. По всему видно, что пора расцвета этой женщины миновала причем давно. Два лакея налили в стеклянные бокалы вина и стали подавать блюда. К моей радости, столовых приборов оказалось минимум. Вилки и ножи, те и другие серебряными ручками. После перемены блюд приборы уносили вместе с тарелками и подавали другие. Я опасался запутаться в них и выглядеть невоспитанным, что рушило легенду. Ну, ни князь я и ни граф, всего лишь фельдшер, изящным манером не обучен. Блюда подавали простые. Запеченного поросенка с гречневой кашей, жареную курицу, с свиные мозги с горохом, ветчина, сыр. Самим брать не пришлось, достаточно было указать лакею, и тот клал кушанье на тарелку. Ели молча, запивая горячее мясо красным вином, к слову, неплохим. Отсутствием аппетита никто не страдал, так что еда с блюд исчезала быстро, лакеи только успевали подкладывать. Стук столовых приборов и тарелки нарушался только указаниями графини прислуги. Постепенно все насытились, сложили вилки и ножи на тарелки, которые лакеи немедленно унесли. Если хотите курить, Семен Павлович, милости прошу, объявила графиня. Покойный муж любил подымить после обеда. От него остались трубки и табак. Приказать подать? «Сделайте милость, ваше сиятельство», — кивнул Спешнев. «Давно не курил. Мой табак кончился, а в дороге купить было негде. Окольными путями шли». «Оставьте эти церемонии, Семен Павлович», — сказала графиня и сделала знак лакею. Тот немедленно убежал. «Вы русский офицер, который ранен в сражении и заслуживает уважительного обращения. Обращайтесь ко мне по имени». «Воля ваша, Наталья Гавриловна», — поклонился Спешнев. Хм. А мне такого дозволения не дали. Ну да, мещанин. Вернулся лакей с трубками и деревянной шкатулкой, которые выложил на скатерть перед штабс-капитаном. Спешнев выбрал трубку, набил ее табаком из шкатулки и прикурил от поднесенной лакеем лучинки, которую тот зажег от свечи. Выпустив клуб дыма в потолок, штабс-капитан довольно откинулся на спинку стула. Мне трубку не подали, из чего следовало, что я здесь на правах бедного родственника. Приходилось читать о таком в книгах. Нежелательных гостей сажали за стол с хозяевами, но обносили блюдами, то есть не подавали лучшие кушанье, дескать, фейсом не вышли. Эдакое молчаливое указание на статус. «Вообще-то я не курю. Бросил давно. Но хотя бы из вежливости могли предложить». «Хотя чего хотел? Накормили, одели в обноски. И радуйся». «Повидайте, как воевали французы, Семен Павлович». Попросила графиня. Спешнев кивнул и пустился в рассказ. Говорил он кратко и сухо, военная косточка. Под Салтановкой наши попытались сбить французов с позиции, но неприятеля оказалось больше, чем предполагало начальство. Несмотря на геройство солдат и офицеров, пришлось отступать. Русские войска при этом понесли тяжелые потери. Повезло, что отход прикрыла артиллерия, которая заставила французов умерить пыл, Иначе неприятель мог разгромить корпус Раевского. Рот успешного противника теснил в лес, где она пребывала до темноты, не имея возможности выйти из-за жестокого артиллерийского огня. С наступлением ночи двинулась догонять ушедшие войска. Сражались егеря храбро, о чем говорит число убитых и раненых свыше половины личного состава роты. Из офицеров уцелел только Спешнев, остальные пали. Графини и ее дочь слушали не отрывая от штабс-капитана взора, а графинюшку при этом теребило в ручках кружевной платочек. Спешнев перешел к повествованию об отступлении, поведал, как нашли у дороги раненого и ободранного мародерами Могилевского мещанина, который оказался лекарем и сыном князя. При этих словах графиня поморщилась. В конце Спешнев рассказал, как упомянутый мещанин лихо расправился с тремя вестфальскими гусарами. При этом графинюшка заинтересованно посмотрела на меня, а вот ее мать скривила рот. «Простите, Семен Павлович», — сказала желчно, «но не могу этому поверить. Чтобы какой-то статский справился с тремя кавалеристами, такого не бывает. Против них даже обученному солдату не устоять. Я вдова генерала и разбираюсь в таких вещах». «Сам не поверил бы, если б кто сказал», — возразил штабс-капитан. Но это видели мои егеря, после чего зауважали Платона Сергеевича. А насчет Стацкого В жизни Платона Сергеевича был неприятный период. Его силы призвали в армию Наполеона, где он служил лекарем. Участвовал в сражениях в Испании, где ему, как говорит, пришлось повоевать с гирильясами, которые не разбирали, кто перед ними, русский или француз. «Носишь вражеский мундир, значит, подлежишь смерти». «Правильно считали», – желчно заметила графиня. «И мы здесь, в России, не будем разбирать. Встать под знамена врага? Что может быть хуже для русского человека? Наказание таким? Смерть?» «Не соглашусь с вами, Наталья Гавриловна», – покачал головой Спешнев. Платон Сергеевич, выбрав удобный момент, дезертировал из французской армии, через всю Европу пробрался в Россию, дабы служить отчизне, чем сейчас и занят». Так сложились обстоятельства. Не сдержался я, ляпнув это почему-то по-французски. «Молчи!» — графиня стукнула кулаком по столу. «Чтобы я не слышала в своем доме этого поганого языка!» «Не окажи ты мне услугу, излечив спину. Я бы на порог тебя не пустила, не говоря о том, чтобы посадить с собой за стол. И плевать, что сын князя! Знавала я этих друдских...» Прощелыга на прощелыге, прощелыгой погоняет. Твой батюшка тоже хорош. Бросил законную жену и убежал за границу с простолюдинкой. Достойный поступок, нечего сказать. Да. По всему, выходит, накрылся план спешного по очарованию хозяек. После таких слов лучше слинять, а то как бы за зашей не выгнали. «Благодарю за угощение, ваше сиятельство», — сказал я, вставая. «Время позднее, пора отдыхать». «Сядь!» — рявкнула графиня. «Я не разрешала уходить!» Тут меня проняло. Я почувствовал, как закипает в груди гнев. Вконец потеряла берега эта крепостница. В своем мире я не позволял на себя орать даже главному врачу. Мог ответить так, что рожа шла пятнами. «А чего терять фельдшеру?» «Дворовым своим будете приказывать, графиня!» «Я вам не крепостной, захочу и уйду!» Я сделал шаг к двери. «Прошка Яков, задержите его!» Лакеи у дверей заступили мне дорогу. «Уберите их, иначе не ручаюсь. Послушайте Платона Сергеевича Наталья Гавриловна!» Поспешил штабс-капитан. «Он хоть и мещанин, но сын князя и гордость имеет. Непозволительно хватать его каким-то крепостным. Вот вы изволили упрекнуть его в том, что служил Бонапарту. Так он эту вину давно избыл. Тем, что спас меня и моих раненых егерей от смерти своим врачеванием. Я ведь умирал. Рана воспалилась, лихоманка била. Но появился Платон Сергеевич и поправился. А уж то, что лично убил трех гусар Бонапарта. Вы были правы, когда засомневались. Невероятное дело. Но оно имело место быть. Солдату за такой подвиг крест дают, офицеров в чине повышают. А Платон Сергеевич не получил ничего, поскольку статский и не служит. Он даже не просил меня хлопотать о награде, когда к своим выйдем. Вы неуважительно отозвались о его родителях. Такого и я бы не потерпел. Какие бы они ни были, но сына воспитали патриотом. В Россию вернулся, да еще накануне войны, хотя умный человек и понимал, что ее не избежать. Мог в Европе пристроиться. С его талантами место найти просто. Платон Сергеевич, чтоб вы знали, человек-ученый, открыл новые методы лечения — Целительную мазь отран буквально на коленке сделал и нас ею пользовал. Всем на благо пошла. «Извините, Наталья Гавриловна, но мой товарищ прав. Пора отдыхать. Платон Сергеевич, помогите мне дойти до комнаты». Опершись на стол, Спешнев тяжело встал. «Мама!» — воскликнула графинюшка. «Прошу вас, Семен Павлович, сядьте!» — поспешила графиня. «И вас, Платон Сергеевич, тоже прошу!» Забирая свои слова обратно, была не права. Я вопросительно посмотрел на Спешнева и увидел, как тот подмигнул. «Айда, штабс-капитан!» Думал, что обиделся, а он, оказывается, свою партию вел. Жук, но умный. Я вернулся за стол. «Не сердитесь, Платон Сергеевич, что сказала плохо о вашем батюшке», — Продолжил графиня. «Я его не знала, но думаю, что достойный человек, коли сына в любви к Отечеству воспитал. А злая на местных друцких с коими вела тяжбу из-за земель. Попили моей кровушки, щелыги. Как супруг умер, так и кинули стегаться. При Юрии Никитиче слова сказать боялись, а тут осмелели. Чуть ли не половину земель хотели оттяпать, какими-то грамотами в суде трясли, только не вышло». Все, что матушка Екатерина Юрию Никитичу пожаловала, то за его наследниками и осталось. Воля императора, закон. Она потрясла пальцем. Еще хочу сказать о Платоне Сергеевиче. Встрял спешнев, сообразив, что разговор сворачивает в опасную сторону. Человек он многих талантов. Стихи сочиняет, егеря его песни распевают, да и сам голосистый. Я слышала. Подключилась графинюшка. Голос у Платона Сергеевича красивый. «Спойте нашим очаровательным хозяйкам, Платон Сергеевич!» — предложил Спешнев. «А графина Юрина вас слышала, а вот Наталья Гавриловна нет!» «Аккомпанемента нету. Развел я руками. Нужно поломаться, а то сразу им...» «Гитара сгодится?» — спросила графинюшка. «У меня есть. Прикажите принести!» — кивнул я. Спустя минуту у меня в руках оказалась гитара. «К слову, нормальная, шестиструнная». Семь струн на гитаре появится много позже. И в России. Это я вам как бывший ученик музыкальной школы говорю. Гитара походила на ту, что некогда была у меня, но сделана качественнее. По деке и грифу видно. Я пробежался по струнам, подкрутил колки, настраивая. Наверное, графинюшка музицировала и сбила лады. «Песня французских вольтежеров», объявил я слушателям. «Перевод на русский язык мой». Вру и не краснею. Кажется, уже в привычку вошло. Отшумели песни нашего полка, Отзвенели звонкие копыта, Пулями пробито днище котелка, Маркетантка юная убита. В свое время из-за этой песни возник спор об авторстве. Стихи сочинил Булата Куджава, а мелодию вроде как Берковский, даже не знаю. Был такой популярный бард в СССР. Пели ее оба, и называлась она «Старинной песней русских солдат 12 егерского полка». Но объявить так я не решился. Не соответствует исторической правде, это раз. Во-вторых, песня антивоенная и не соответствует настроениям в обществе. В России взрыв патриотизма, эмоции зашкаливают. Выпихнутый, наконец, из армии Александр I отправился в Москву, где его ждал восторженный прием жителей. Пожертвования на борьбу с захватчиками польются полноводной рекой. В считанные месяцы соберут свыше ста миллионов рублей. Больше годового бюджета страны. Отчего же тогда я выбрал эту песню? Красивая. Руки на мушкете, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Грустная песня. Заключил Спешнев после того, как я смолк. «Не похоже, что вольтежоры рады службе Бонапарту». «А с чего им радоваться?» «Пожал я плечами». «Отправили в чужую страну, где они гибнут тысячами». «И ради чего?» «Чтобы на испанском троне сидел брат Наполеона?» «Бог с ними, вольтежорами!» махнула рукой графини. «Ты про русских спой!» «Вам надобно песен. Их есть у меня?» Кавалергарда век недолок, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полок, и где-то слышен сабель-звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте, деви юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деви юной, любови вечной на земле. Внезапно графинюшка всхлипнула, вскочила и выбежала из столовой. Я растерянно умолк. «Да что это за день такой? И то не так, и это не эдак!» «Яков!» — позвала графиня. «Сходи к графине и скажи, чтобы вернулась. Негоже так убегать от гостей, неприлично!» Лакей поклонился и вышел. «Извините, моя дочь, господа!» — повернулась к нам графиня. Не хотелось об этом говорить, но раз вышла, она вздохнула. «Этой зимой были мы с грушей в Петербурге...» Следовало земельные дела в сенате уладить, да и дочь в свет вывести. Занавесилась и графена. И вот там на балу познакомили нас с князем. Она сморщилась. Не хочу называть его поганую фамилию. Кавалергард, высокий, стройный, смазливый. Грушеньки мигом прилип. Стал бывать у нас, расточать дочке комплименты, а потом и вовсе объяснился в любви. Грушей растаяла в конце концов князь попросил ее руки я навела справки не богат но роду хорошего хотя сердце вещало не нравился он мне но согласилась уж больно дочь просила стали готовить свадьбу, но вдруг этот подлец присылает письмо простите но обстоятельства не позволяют жениться что как почему в слезы чуть руки на себя не наложила стала узнавать и выяснила что негодяй просто нашел невесту побогаче. Он за несколькими сразу ухаживал и всем любовь вечно обещал. Но зато и пять тысяч душ приданной обещали. Куда нам с Грушенькой до таких богатств? Подобную подлость дуэлью наказывают. Да кто ж вступится? Не осталось в роду хрениных мужчин, подлец все рассчитал. Но я все же графиня. Да и мужа моего в Петербурге помнят. Потому отправилась к полковому командиру негодяя и все ему рассказала. Он повелел вызвать подлеца. Тот явился и огласил, что отказался, де, от брака с грушей, потому как узнал о ней нехорошее, дескать, распутная и давно не девица. Тут я не выдержала. Подскочила к нему и раз! Графиня изобразила удар по лицу. С другой руки два! «Что ж ты, сволочь, честную девицу позоришь? Нашел побогаче, так и скажи, зачем худую славу распускать?» «И что?» — не удержался Спешнев. Полковой командир велел князю подать в отставку, дабы не позорил кавалергардов. Да и кто бы из офицеров ему руку подал, после того, как женщина по щекам отхлестала. Только с -под лица, как с гуся вода. Сыграл свадьбу и уехал в имение жены. «С пятью тысячами души чего не жить?» Графиня умолкла, тяжело дыша. «Да, история. Но кто ж знал?» «Знаете, ваше сиятельство, не сдержался я. Хоть это все печально, но не бывает худо без добра. Даже хорошо, что так вышло». «Это почему?» — уставилась на меня графиня. «Князь подлец и негодяй, ведь так?» Она кивнула. Куда хуже было бы, если бы графина Юрьевна узнала о том после замужества. Промотал бы негодяя ее состояние, а то и худшую подлость учинил. Хм... Графиня посмотрела на меня с любопытством. Я о таком не думала. Обо графене Юрьевне не беспокойтесь, она свое счастье найдет. Юна, красиво, хорошо воспитана. А ты почем ведаешь, сощурилась графиня, что воспитана? «Ты же ее не знаешь совсем!» «Что по такой матери, да плохая дочь?» «Льстец!» Она погрозила мне пальцем. «Хотя прав, груша у меня ангел. Умна, послушна, образована. Да вот только подлец сумел славу худую о ней пустить». Она вновь вздохнула. «Зол был, что карьеру ему сломали. Многие на ветом поверили. Только дураки верят сплетням. Зачем вам взять дурак?» «Сладко поешь», — покачала она головой. «Вот ты скажем. Представь, что не мещенина, а природный князь, и не нищий, как сейчас, а состоянием. Стал бы связываться с девицей, о которой ходят дурные слухи? А?» «Почему бы и нет?» «Я верю своим глазам, а они говорят, что сплетня — ложь. Семен Павлович со мной согласится». Спешнев кивнул, подтверждая. «Молодец». «Больше скажу, к таким барышням, как и графина Юрьевна, грязь не пристает. Это о них поэт сказал. Чистейший прелести, чистейший образец». В стороне раздалось легкое восклицание. Я повернул голову. У двери, сжимая в руках платочек, стояла графинюшка. Не слышал, как вошла. «Воротилась», — улыбнулась графиня. «Садись, груша, послушай, как тебя наш гость хвалит. Глядишь, свататься начнет». «Не начну», — возразил я. «Знаю свое место. Но при других обстоятельствах, почему бы и нет?» «Сколько тебе лет, Платон Сергеевич?» — спросила графиня. «Тридцать один». «Гляди-ка ты», — удивилась она. «Я думала, двадцать пять. И это тоже». «Женат?» «Нет и не был». «Отчего?» «Кто пойдет за нищего, как вы изволили заметить?» «Кто-то, может, и пошел бы, не согласилась графиня». Но не так кого бы я хотел. А ты, значит, высоко умеешь? Почему бы и нет? У меня есть ум и талант, как верно заметил Семен Павлович. В мирное время с ними пробиться трудно, но сейчас война. На ней многое видится по-иному. Тот, кто блистал на балах, оказывается трусом или дураком. А неприметный прежде человек героем. Вот вашего супруга взять. Он ведь не родился графом. «Умён», сказала графиня. «И говоришь дельно. Ладно. Спой чего-нибудь еще, у тебя славно выходит. Что бы вам спеть, нервные вы мои, дабы никого не обидеть?» Русским офицерам, павшим под пресси Шилау, посвящается. Примечание. Под этим городом в Восточной Пруссии в 1807 состоялось одно из самых кровавых сражений эпохи Наполеоновских войн. Конец примечания. Я пробежался пальцами по струнам. Вообще-то, Цветаева посвятила эти стихи героям 1812 года, но их черед умирать на снегу еще не пришел. «Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели и голоса?» Замечаю, как стали большими глаза у графинюшки. Да и Спешнев как-то подобрался. Пою, беспощадно выбрасывая из текста четверостишее женским началом. Все эти «Ах, о как!» и не так слезливо, как артистка в фильме. Жестко, как положено мужчине. «Три сотни побеждало трое, лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, вы все могли. Вы побеждали и любили, любовь и сабли острие, и весело переходили в небытие». По лицам слушателей я видел, что песни им нравятся. Еще бы. Она и в моем времени популярна, а здесь, где память о той бойне еще свежа. Всего-то пять лет прошло. Но мне не удалось насладиться аплодисментами и благодарностью аудитории. Поистине, этот день выдался несчастным. Едва смолкли последние аккорды, как за дверью раздался шум, и в столовую валился заросший бородой мужик в колпаке и с какой-то древней фузией в руке». От неожиданности я даже перехватил гитару за гриф, собираясь швырнуть ее в террориста, который явился с недобрыми намерениями. Но меня опередила графиня. «В чем дело, Егор?» — рявкнула, вставая. «Почему врываешься, да еще с фузеей?» «Беда, матушка!» — выдохнул нежданный гость и сорвал колпак с головы. «Поляки! За лесом стоят! На зорьке усадьбу на приступ брать будут!» Приплыли примечание втижоеры легкая пехота во французской армии те же егеря